Часть десятая. Диана. Элиас опустил взгляд на черный предмет, который держал в руках и провел пальцами по его поверхности. Взрывное устройство. Бомба. Она уничтожит Диану, а заодно и его самого. Но он принял это, хотя и знал, что никогда больше не увидит Майю. Только уничтожив Диану, Элиас мог спасти ее жизнь — Но сам он больше не собирался путешествовать во времени. Не хотел, чтобы на его совести оказалась еще хоть одна жизнь. Они вчетвером сидели в беспилотном автомобиле, таксиподии, как назвала его Кайла, и неслись по темным улицам, объятого штормом Стокгольма. Вдобавок начался дождь, который неистово барабанил по крыше машины и по ветровому стеклу, словно пытаясь помешать им совершить задуманное. Они молчали, погрузившись в собственные мысли. Да им особо и не о чем было говорить. Каждый знал, что ему надо делать и что стояло на кону. Они намеревались проникнуть в здание, где находилось сердце Дианы. А потом Элиас должен был добраться до него и взорвать адскую машину. И для этого у них была только одна попытка. Прежде чем они покинули квартиру, Кайла показала на рану на запястье Майи. «Я помню, как сделала это», — сказала она. «Было очень больно. К счастью, я имела в запасе пятьдесят лет, чтобы найти другой способ оказаться оффлайн и заставить систему перезапуститься». Она взяла маленький тонкий аэрозольный баллончик размером не более тюбика губной помады и, шагнув к Элиесу, сказала «Дай мне левую руку». Он подчинился, и она, сняв защитную ленту, обнажила видневшуюся под кожей лиловую полоску. «Будет щипать немного», — сказала она и опрыскала ее содержимым баллончика. Элиас почувствовал сильное жжение и холод, словно ему на руку надели ледяную перчатку. Он скривился от неприятного ощущения. «Я замораживаю твое запястье и заставляю систему перезапуститься», объяснила Кайла. «Теперь у нас есть ровно восемнадцать минут, затем мы снова окажемся под контролем Дианы». Она быстро проделала то же самое с собой, а потом с Феликсом и Майей, после чего они быстро покинули квартиру и поспешили к ждавшему их таксиподу. На то, чтобы спуститься по лестнице и доехать до места, у них должно было уйти ровно семь с половиной минут, потом еще шесть, чтобы добраться до сердца Дианы, и тогда в распоряжении Элиаса имелось бы четыре с половиной минуты для приведения бомбы в действие, более чем достаточно. Автомобиль замедлился в темноте, подъехал к тротуару и остановился. Они быстро обменялись взглядами, прежде чем дать команду открыть дверь. Элиас вышел из машины, И холодные капли сразу же принялись хлестать его по лицу, но это не доставило ему особых неудобств, поскольку тонкая одежда, несмотря на мягкий материал, оказалась абсолютно водонепроницаемой. Он с удивлением уставился на здание, перед которым они находились, и попытался сказать что-то майе, но ветер и дождь заглушили его слова. И тогда он просто указал на него рукой. Огромное и помпезное. Построенное в самом начале XX века, оно имело арочные окна, балконы и эркеры. Элиас хорошо знал его, поскольку часто бывал там. Сейчас, однако, на фасаде отсутствовала огромная эмблема, знакомая всем стокгольмцам с 1902 года. Они стояли на улице хамн перед зданием универмага «Нордиско Компаниет». Он уже понял, что в 2053 году люди жили почти безвылазно в своих квартирах и расслаблялись с помощью искусственных развлечений и химического счастья. Больше никто не ходил по магазинам и ничего не покупал там, поэтому отпала нужда в столь огромных строениях. Но все равно его удивило, что именно здесь Диана устроила собственную базу и спрятала свое сердце. Кайла жестом поторопила его, и он последовал за остальными к входу. Старые автоматические раздвижные двери там заменили на черные железные, которые беззвучно открылись после того, как Кайла прикоснулась к ним рукой. Стоило им зайти внутрь, как двери столь же бесшумно закрылись, и Алеесу показалось, что они очутились в склепе, тем более что внутри было очень темно. Сначала он ничего не видел, но потом вокруг распространился слабый голубоватый мерцающий свет, и его глаза постепенно привыкли к нему. От оригинального входа в универмаг ничего не осталось. Раньше это был большой, красиво оформленный в стиле начала XX века вестибюль, откуда открывался вид на все этажи. Но в таком варианте он явно не соответствовал своему новому функциональному назначению, и сейчас Они оказались в кубе с гладкими черными стенами и черными полом и потолком. «Нам сюда!» — прошептала Кайла и направилась к левой стене. Находившаяся там дверь беззвучно открылась, и они увидели уходивший вглубь здания длинный коридор с черными стенами, полом и потолком. Кайла остановилась на пороге, и Элиаса внезапно охватило предчувствие беды поэтому он сделал глубокий вдох, чтобы немного успокоиться. Воздух был теплый-затхлый и, казалось, искрился от охватившего их напряжения. Кайла обернулась и положила одну руку на плечо Элиесу, а другую — на руку Майи. В ее глазах светилась решимость, и она стала похожа на горящую энтузиазмом и полную надежд девушку-подростка — «Я пятьдесят два года ждала этого момента», — начала она, — «и сейчас мы здесь. Последний отрезок пути тебе придется проделать самому, Элиэс. Но ты будешь знать, что...» — она не успела закончить фразу. Послышался громкий треск, который обычно возникает при коротком замыкании в электросети, и в воздухе распространился запах горения. Кайла удивленно уставилась на них. На ее виске появилось широкое дымящееся отверстие, из которого внезапно хлынула кровь. Майя закричала и попятилась назад. Кайла открыла рот, но, не успев ничего сказать, молча рухнула на пол. Шокированный Элиас уставился на мертвую женщину. Ее, очевидно, застрелили, но кто? Он обернулся и обомлел от неожиданности увидев Феликса с маленьким сигарообразным предметом в руке, направленным на него. Майя опустилась на колени рядом с Кайлой, словно пытаясь помочь ей, хотя было уже слишком поздно. Она положила руку ей на голову, и ее ладонь стала красной от крови. Она подняла взгляд на Феликса, слезы блестели в уголках ее глаз. «Что ты сделал? Что ты сделал, черт побери!» — крикнула она. Ее голос звучал не зло, а скорее испуганно и удивленно, словно она понимала, что произошло, но отказывалась в это верить. «Мне пришлось убить ее», — ответил Феликс. «Пришлось?» — воскликнула Майя. «Пришлось? Зачем?» Феликс печально улыбнулся. «Этого захотела Диана». Майя уже собиралась запротестовать, но потом она поняла — «Дьявол!» — сказала она тихо. «Ты предал нас!» «Нет!» — прохрипел Феликс. «Это вы предали Диану!» «Мы доверяли тебе!» — возразила Майя. «А Диана доверяла вам!» — ответил Феликс. Майя медленно встала. «Но почему?» — спросила она. «Вы не поймете!» — ответил Феликс чуть ли не сочувственно. Вы прибыли из 1986 года. Вам не понять этого. — Не понять чего? — спросила Майя. — Вам не понять наше время. Вы не жили здесь. Когда мы встретились в 2001 году, я действительно хотел помочь вам. Мы доверились тебе! — воскликнула Майя снова. Элиас наклонил голову на бок. Он выглядел несчастным. «Я знаю, и тогда вы могли мне доверять», — сказал он. «Тогда, в 2001 году, я был искренен с вами. Я поверил во все, что вы говорили, и на самом деле хотел остановить Диану. Но весь мой жизненный опыт был родом из 90-х годов, и все выглядело иначе тогда. Я верил в людей, в будущее. Только что рухнула Берлинская стена, закончилась Холодная война, Вся Восточная Европа стала свободной, а русские внезапно оказались нашими друзьями, а не смертельными врагами. То есть у нас вообще не осталось никаких врагов. Швеция даже стала сокращать свои вооруженные силы, понимаете? Не было больше никаких угроз, все стало лучше». Мы начали заботиться об экологии, в ЮАР исчез апартеид, Манделу освободили, а военные хунты терпели крах одна за другой, и демократия расцветала по всему миру. Единственное, что нас беспокоило, — это проблема 2000 года, когда все компьютеры могли перестать функционировать, но даже этого не случилось. «Что же произошло?» — спросила Майя упрямо. Феликс развел руки в стороны. Всё изменилось в один момент. Вы же появились 11 сентября 2001 года, в день атаки на здание Всемирного торгового центра. Многие тогда решили, что столь ужасное событие должно сплотить мир, заставить его лучше заботиться о вновь обретенном единстве. Но получилось все наоборот. Террористические атаки — Бессмысленные войны, ненависть, даже нацизм возродился. Нацизм, понимаете? Нацизм в двадцать первом веке. Как такое могло случиться? И потом ложь. Все лгали, особенно ультраправые и ультралевые политики. Все рисовали свою собственную картину мира и закрывали глаза на все прочее. «Два первых десятилетия двадцать первого века заставили меня потерять веру в человечество. Мы двигались прямой дорогой к пропасти, и я сдался. Мы не заслуживаем нашей свободы. Мы не умеем обращаться с ней. Мы заслуживаем Диану». «Заслуживаем Диану?» — воскликнула Майя. «Это предел твоих мечтаний? Постоянно находиться под контролем и не иметь свободы выбора?» «Я давно перестал верить в человечество», — буркнул Феликс. «В этом твоя ошибка», — сказала Майя тихо. Феликс шагнул к ней. «Ошибка? Ты по-прежнему веришь в способность людей самостоятельно построить счастливое общество?» — спросил он. «Но ты же не видела двадцать первый век. Хуже, чем сейчас быть не может». «Любой вариант лучше, чем это!» — сказала Майя и всплеснула руками. Феликс рассмеялся. «Ты очень наивна!» Майя собиралась возразить, но Элиас взял ее за руку. Все это время он молчал и внимательно смотрел на Феликса. Старик был перевозбужден, очевидно, что убийство далось ему нелегко. Пожалуй, не составило бы большого труда справиться с ним — Но что-то здесь не сходилось. Он поднял бомбу перед собой. «А это?» — спросил он. «Она настоящая?» Феликс вздохнул. «Само собой нет», — сказал он. «Это муляж. Но даже если бы она была настоящей, Диану все равно невозможно уничтожить взрывом. Кайли следовало бы знать это» но ей слишком хотелось верить, что все получится, и она убедила в этом себя. «Что ты имеешь в виду? Почему Диану нельзя взорвать? Разве это не ее база, не ее сердце?» — спросил Элис. Феликс засмеялся хрипло. «Да, все так. Это ее сердце. Но даже превратив в развалины все это здание...» «Ты не причинишь ей особого вреда. Она не только здесь. Она во всех ее ботах, сети, машинах. Она повсюду. Неужели вы действительно считали, что мы сможем просто прийти сюда и взорвать ее? Ну это же смешно, черт побери! Диана — самое умное творение, которое когда-либо существовало на Земле. Вы никогда не сможете победить ее. Ей известно все». «Она знает, что вы сейчас здесь. Мне было неловко наблюдать за тем, как Кайла замораживала браслет, наивно веря, что это скроет наше местоположение. Диана следила за нами постоянно». «Она знала, что мы едем сюда. Но почему она не остановила нас?» Феликс покачал головой. «Не вы тайком пробрались сюда. Диана сама привела вас». Она хотела, чтобы вы оказались здесь. Вы ничего не сможете сделать, вопреки ее воле. Никто не может уничтожить Диану, кроме самой Дианы. Вы не способны причинить ей никакого вреда. Она все держит под контролем». «Почему она тогда захотела, чтобы мы оказались здесь?» спросил Элиас, чувствуя, как беспокойство все сильнее охватывает его. «Ты можешь спросить у того, кто создал ее». «Того, кто создал Диану? И кто же это?» Феликс указал рукой вглубь коридора. «Там в конце есть дверь, и за ней Диана ждет вас вместе со своим Создателем». Элиас уставился вдаль. «Там царили тишина и покой». Словно кто-то терпеливо ждал, когда он, не выдержав соблазна, сам придет в ловушку. Элиас медленно провел рукой по подбородку и бросил взгляд на пакет с муляжом бомбы, которую он по-прежнему держал в другой руке. Дальше все произошло само собой. Резко развернувшись, он бросил пакет в Феликса и попал ему прямо в переносицу. Раздался хруст, и ошарашенный Феликс отшатнулся назад, Элиас бросился вперед и пнул его ногой в живот. Феликс повалился на пол, а его оружие откатилось в сторону. Майя быстро схватила сигарообразный предмет и направила его на Феликса, который отчаянно хватал воздух открытым ртом, в то время как Элиас уже стоял над ним. «Мне придется убить тебя», — сказал он сквозь зубы. Феликс улыбнулся, превозмогая боль. «И что это тебе даст? Диана всегда получает то, что хочет. Ты никогда не сможешь убежать от нее. Во всяком случае сейчас, когда она контролирует время, она всегда сумеет найти тебя. Сдайся, это не стоит того». «Исключено, она не...» элис послышался крик из коридора. «Неужели ты не хочешь встретиться со мной?» Он резко развернулся. Голос показался ему знакомым, и он осторожно шагнул в коридор. В дальнем конце больше не было стены, там находился вход в освещенную комнату, а внутри он увидел человека. «Элиас — Элиас! — крикнул силуэт. — Приди сюда, и мы сможем поговорить! Его голос звучал спокойно и даже весело, как будто сейчас должен был раскрыться розыгрыш он принадлежал создателю Дианы. Элиас слышал его когда-то раньше и не хотел верить своим ушам, это не мог быть тот самый голос, но все же это был он. Элиас сделал несколько шагов и увидел человека, звавшего его, того, кто создал Диану, убил его родителей, убил десятилетнего Элиаса и имплантировал искусственный интеллект в него, того, кто сделал его таким, каким он сейчас был. Он шел по коридору, не спуская взгляд с маячившего вдали силуэта и сжимая кулаки от злости. Его одолевало желание разорвать на части этого человека, отомстить за всех убитых белоглазыми, за всех, чья жизнь была разрушена Дианой. Но одновременно его охватил страх, и ему хотелось развернуться и убежать прочь, подальше от этой жизни. Он не желал принадлежать этому миру. Дойдя до конца коридора, он шагнул в немыслимо большую комнату без какой-либо мебели, за исключением простого деревянного стула, стоявшего посередине. Ее стены были бледно-оранжевого цвета, а потолок и пол — белыми. У двери его встретил пожилой мужчина, который затем молча развернулся, подошел к стулу и спокойно опустился на него, не спуская взгляды с леса. Он держал персик в одной руке и нож в другой, и медленными методичными движениями отрезал кусочки от фрукта и клал их себе в рот. Его волосы были седыми, а лицо морщинистым, но несмотря на это он излучал силу и бодрость. Элиас видел его раньше. В 2017 году он разговаривал с этим мужчиной с помощью экрана, который назывался Skype. Сидевший перед ним старик был Элиасом Вернером, но только столетним. «Ты, Элиас, ты...» «Это я», — промямлил он. Старик спокойно кивнул, но потом пожал плечами. «Да, я Элиас, и одновременно Диана». Элиас неуверенно сделал пару шагов вперед. На стуле действительно сидела сильно постаревшая версия его самого. Он узнал собственное лицо, которое тысячи раз изучал в зеркало, узнал свои волосы, нос, рот и прежде всего глаза. «Диана?» «Как ты можешь быть Дианой?» — спросил он. Мужчина отрезал еще один кусочек от персика. «Ты разочаровал меня, Элиас. Ты получился совсем не таким, как я надеялся», — сказал он. «И мне интересно, где произошел сбой. Почему ты стал дефективным?» Элиас развел руки в сторону. «Что ты, черт возьми, имеешь в виду?» «О чем ты болтаешь? Кто ты?» «Я Элиас Вернер», — ответил мужчина. «И Диана. Сегодня мы одно и то же. Диана — это я, я — это Диана. И именно я создал тебя в 1963 году, и я отправил ботов в прошлое, чтобы они убили твоих родителей». «Но я не понимаю. Она понимает». — сказал мужчина и кивнул в сторону Майи, которая как раз вошла в комнату. Элиас повернул голову и, ничего не понимая, посмотрел на нее. Он ждал, что она начнет отнекиваться, но Майя печально кивнула. «Габриэлла рассказала мне», — сказала она тихо. «Что ты имеешь в виду? Габи? Габи это знала?» Она все рассказала мне в машине в стувсте, перед тем, как умерла. Элиас ошарашенно уставился на нее. «Ты знала?» Майя отвела взгляд в сторону. «Я не могла ничего сказать. Не могла рассказать...» Она запнулась, а Элиас сердито покачал головой. «Нет, нет, нет, нет, это невозможно, просто невозможно!» — воскликнул он. Мужчина встал со стула и направился к нему. Несмотря на свой возраст, он двигался мягко и ловко, подобно тому, как хищный зверь подкрадывается к своей добыче. В 1963 году, — начал он, — ботов из будущего отправили убить родителей Элиаса и создать тебя, улучшенную с помощью цифровых технологий человеческую оболочку. Они справились со своим заданием и тем самым изменили историю но ты, наверное, хочешь знать, как выглядела реальность до этого, до их появления там. Так вот, та реальность стерлась и существует только в виде воспоминаний, о событиях которых никогда не было. И в ней, назовем ее исходной, родители Элиаса не умерли, они жили, старели и развивали свою фирму Velcus, а Элиас — Вырос, унаследовал их интерес к цифровым технологиям и сам стал ученым. Постепенно Велкус перешел к нему, и в двадцатых годах двадцать первого века им была создана Диана — Digital Intelligence with Artificial Neurological Algorithm. Элиас тяжело вздохнул и посмотрел на стоявшего перед ним пожилого мужчину. «И это был ты?» спросил он. «Ты создал Диану?» «Естественно», — ответил тот. «Все, что происходит сейчас, происходит благодаря мне». Элиас покачал головой и отступил на шаг от него. «Нет, это невозможно. Как такое может быть? Мне сегодня исполнилось сто лет. Представь, сто лет. Для человека это слишком много» но с точки зрения времени — ничто. Как будто звезда, падая, блеснула на ночном небе и исчезла в пустоте. Так вот, несколько лет назад мое тело начало сдавать. Пусть я поддерживал его с помощью психостимуляторов, это особенно не помогало. Мое тело начало умирать. Лес растерянно наморщил лоб. «Умирать? Ты умер?» Мое тело умерло, но как ты естественно уже знаешь, наше сознание можно отделять от нашей плоти. Мое сознание могло пережить мое тело, если бы переместилось в другой сосуд. Сосуд? Что ты черт возьми имеешь в виду? То есть ты переместился в другое тело? Мужчина вплотную приблизился к лесу который испуганно впился взглядом в свое собственное постаревшее лицо. «В каком-то смысле да», — ответил он, — «но не в тело другого человека. Я соединил свое сознание с самым совершенным творением на земле. Я соединил сознание Элиаса Вернера с Дианой». Он поднял руку и кончиками пальцев коснулся его серого пиджака — Но Элиас не почувствовал прикосновения. Затем рука старика легко вошла прямо в его тело, не встретив никакого сопротивления, словно погрузилась в чан с водой. Элиас вскрикнул и отпрянул назад. Мужчина улыбнулся. «То, что ты сейчас видишь, Элиас, всего лишь голограмма. Так я выглядел до того, как умер, и мое сознание стало частью Дианы» сказал он, и внезапно черты лица старика начали расплываться, словно его окутала пелена тумана. Однако мгновение спустя они снова стали резкими, и теперь он выглядел как Элиас в 1986 году. «Что, черт, что происходит?» — тихо спросил Элиас. «Эта внешность мне нравится больше всего». — сказал мужчина. — Так я выглядел в 33 года, когда решил представить миру Велатрис. Эльвес вытянул руку, чтобы потрогать его лицо, но не смог этого сделать. — Ты же просто фейк, — констатировал он удивленно. — Всего лишь воздух. — Я не фейк, — ответил мужчина. — То, что ты видишь, — моя проекция, своего рода голограмма. Элиас закрыл глаза и провел руками по своему лицу. «Но я не понимаю», — сказал он, — «ты стал единым целым с Дианой, а потом решил вернуться в прошлое и убить собственных родителей, чтобы создать меня? Ты убил их, и ты убил самого себя, и получил от моих родителей все, что мне требовалось от них. У меня было счастливое и безоблачное детство». «Я унаследовал Велкус и смог создать Диану!» Элиас задумчиво отошел на несколько шагов от голограммы. «Но это невозможно!» — воскликнул он. «Ты не мог отправиться в прошлое и убить себя ребенком. Тогда ты не смог бы вырасти и создать Диану. Ты заменил себя мной, но тогда ты не можешь существовать сейчас!» «Если бы ты вернулся в прошлое и убил себя, ты не смог бы вырасти, чтобы потом вернуться и убить себя. Это же парадокс!» Голограмма покачала головой. «Здесь нет никаких парадоксов. Ты воспринимаешь это таким образом, поскольку в твоем понятии время постоянно находится в движении, как река, и то, что уже прошло, больше не будет существовать. Это заблуждение — Мешает тебе все понять. У меня была та же самая проблема, пока я с помощью Дианы не разобрался с ней. Понимаешь, время не похоже на реку, которая постоянно течет вперед. Оно скорее напоминает озеро. Все происходит одновременно и постоянно может меняться. И если понять это, то все возможно, нет никаких парадоксов. Эйнштейна тоже занимал этот вопрос. Он считал пространство и время краеугольными камнями бытия и сам признавал, что теоретически должна существовать возможность перемещаться во времени так же легко, как и в пространстве, причем как вперед, так и назад. И если мы можем перемещаться в пространстве, то почему не можем делать это во времени? Времени. Если бы он исходил из того, что время нелинейно, то наверняка тоже бы все понял, ведь вчера, сегодня, завтра — это одно и то же время, просто рассматриваемое с разных точек зрения. Стивен Хокинг тоже бы во всем разобрался, если бы не допустил одну серьезную ошибку. Он наделал много шума в начале 80-х своей книгой «Краткая история времени», где утверждал, что оно началось с Большого Взрыва и закончится, когда Вселенная расширится достаточно сильно и перестанет существовать. По его мнению, до Большого Взрыва времени не существовало, но он прав только наполовину. Время — это фикция. Его не существовало ни до Большого взрыва, ни после. То, что появилось после взрыва, было лишь иллюзией времени. Мы считаем, что время течет непрерывно, но оно стоит неподвижно. Просто наше внимание перемещается между его различными отрезками». Элиус выпрямил палец и направил его в сторону голограммы. «Конечно, все происходит одновременно», — воскликнул он. «Прекрасно, но ты ведь не можешь убить себя, поскольку тогда ты не сможешь стать взрослым и решить убить себя. Ты же не существуешь». «Мое тело не существует, но та информация, которая содержалась в моем сознании, переместилась из него в Диану». Элиас поморщился и всплеснул руками. «И что же это означает?» «Ты слышал песню «Естедэй» группы «Битлз»?» «Я знаю, что ты слышал ее, поскольку я сам слышал ее». «Да, я слышал «Естедэй»,» — буркнул Элиас раздраженно. «Представь, что ты отправишься назад в 1963 год и убьешь Пола Маккартни до того, как он написал ее. Тогда он никогда не написал бы ее. Все правильно» но ты в любом случае слышал бы ее в альтернативной реальности. Она осталась бы в твоей голове, в твоем сознании, поскольку все происходит одновременно, информация, которой ты владел, остается. Ты мог бы написать и вместо «Маккартни», и, в принципе, ты тогда сплагиатил бы произведение, которого не существовало. Все находившееся во мне в исходном Элиасе Вернере знания и информация перекочевали в Диану и хранятся в ботах, которые посылаются назад в прошлое. Смотри на это так, как если бы ты скопировал содержимое жесткого диска в облако, а потом избавился от самого диска, и вся информация осталась бы в облаке. Это было бы невозможно, если бы время двигалось вперед как река, но абсолютно естественно, когда все происходит одновременно. Элиас надавил руками на лоб, как будто таким образом он смог бы выбросить из памяти то, что сейчас услышал. Он больше не хотел ничего знать и не был способен воспринимать новую информацию. Громко выругавшись, он повернулся к голограмме. «Ты не мог так поступить!» — воскликнул он. «Поеботы говорили, что ты запрограммирован защищать людей, делать нас счастливыми!» Голограмма покачала головой. «Да», — подтвердила она, — «я действительно не могу действовать наперекор заложенной в меня программе. Но она требует, чтобы я заботился о выживании всего человечества, а не отдельных его представителей». Элис открыл рот, собираясь возразить, но промолчал поежившись словно от озноба, «человечество?» «Я был в будущем», — наконец сказал он, растягивая слова. «Я добрался до 2300 года. Я там тоже существую», — ответила голограмма. «Я никогда не умру, и человечество будет жить только благодаря мне, и оно будет счастливо». «Но сколько людей там осталось?» «Ровно столько, сколько необходимо», — ответила голограмма. «А конкретнее? Сколько людей, согласно твоим планам, должно жить в 2300 году?» Голограмма тупо посмотрела на него. «Двое». «Двое? Всего два человека?» — воскликнул Элиас. «Одна самка и один самец». Они проживут почти 200 лет, а потом их заменят два новых экземпляра. К несчастью, человеческое тело крайне несовершенно и не подходит для долгого существования. Оно неэффективно, ужасно неэффективно, но ты же запрограммирован «да». И я собираюсь в полном соответствии со своей программой заботиться о выживании человечества. Все его знания и успехи, конечно, уже хранятся во мне, и я их постоянно развиваю и совершенствую. А те два живых экземпляра, которые я планирую сохранить, останутся в качестве воспоминаний о том, как выглядел человек». «Сохранять все экземпляры крайне неэффективно, и я уже начал сокращать население». «Сокращать население? Как, черт возьми, это может сочетаться с твоей программой?» — спросил Элиас. «Разве жители Швеции как-то затронет гибель всего населения Индонезии или всей Азии? Они ведь все равно останутся счастливыми химическим путем». Изменение климата уже сейчас негативно влияет на жизнь почти на всей планете, и вымирание людей происходит в значительной мере само собой, но моя цель будет достигнута, если на Земле останется хотя бы два полностью счастливых человека». «Искусственно счастливых», — угрюмо заметил Эльяс. «А есть разница? Это не настоящее счастье». Оно неестественное. Стремление людей ко всему естественному абсолютно нерационально. Если бы вы на самом деле хотели оставаться естественными, вы по-прежнему жили бы в саванне и занимались охотой и собирательством. Все развитие человечества представляет собой борьбу с естественным образом жизни. Я просто даю вам то, что вы действительно хотите иметь. Ты не можешь так поступить с людьми, устало сказал Элиас. Но ты же побывал в 2300 году и видел, что я уже сделал это. Будущее известно заранее, и осталось только дождаться его. Сейчас меня больше интересует прошлое. Изменить историю таким образом, чтобы на более ранней стадии уменьшить страдания человечества. «За счет уменьшения количества людей?» — спросил Эльес. «Это один из способов. Я хочу откорректировать его, чтобы упростить жизнь людей и сделать их более счастливым. Проще всего этого добиться за счет уменьшения популяции». То есть все твои разговоры о том, чтобы остановить Гитлера, были просто лужью? Нет, я хочу остановить его. Есть другие, менее безумные и более эффективные инструменты. Элиэс покачал головой. И это все моя вина. Я же создал Диану, пробормотал он. Или скорее я, первоначальная версия тебя, сказала голограмма. Исходный Элиас Вернер. Я считал, что человеческая часть Элиаса Вернера станет отличным сырьем для создания того, кто будет перемещаться между эпохами и реализовывать мои планы. Но ты действуешь совсем не так, как я хочу. Ты явно дефективный. Что произошло? Как ты стал таким? Ты должен был изменить историю, но вместо этого пытаешься уничтожить меня. Все мои расчеты указывают на то, что все дело в ней. Именно она негативно повлияла на тебя. Элиас поднял взгляд на голограмму. Кто она? Голограмма кивнула в сторону Майи, которая неподвижно стояла в другом конце комнаты. Майя Хольст. Я не хотел препятствовать ее вмешательству в 1963 году, поскольку мне казалось, что она направляла тебя в нужную сторону. Но я ошибся. Я должен повторить попытку, но для этого ее придется убить. Думаю, она должна погибнуть в детском возрасте в автомобильной аварии». Майя вздрогнула, и испуганно посмотрела сначала на Элиаса, А потом на голограмму. Постой, воскликнула она. Что ты имеешь в виду? Я исключу тебя из уравнения. Элиас поднял руки. Нет, сказал он резко. Не трогай ее. Голограмма слегка наклонила голову набок. Но ведь это она повлияла на тебя. Твои чувства к ней все испортили. Без нее ты был бы совсем другим. «Мне следовало убить ее, прежде чем вы встретились. Сейчас в убийстве нет смысла». Элья сделал шаг к голограмме. «Ты вообще не должен убивать ее». Голограмма равнодушно посмотрела на него. «Неужели?» Внезапно Майя закричала и опустилась на колени. Аллиловая полоска на ее запястье ярко засветилась. Она откинула голову назад, и снова закричала. Ее крик был наполнен страхом и болью, а лицо покраснело, и на шее запульсировала артерия. Майя испуганно смотрела прямо перед собой, а потом раздался странный, похожий на хруст, глухой звук, исходивший из ее тела. «Помоги мне!» — выдавила она из себя, и ее губы внезапно стали абсолютно синими. «Майя!» — крикнул Элиас и бросился к ней. Но прежде чем он успел приблизиться, раздался громкий писк, а потом наступила тишина, которую вскоре нарушил хлопок, похожий на звук лопнувшего воздушного шарика. Элиас почувствовал теплую кровь Майи на своем лице. Она буквально взорвалась перед ним. От нее остался только бесформенный труп. Шокированный Элиас уставился на свои окровавленные руки. У него подогнулись ноги, и он опустился на колени. «Я должен спасти ее», — подумал он. «Я должен вернуться в прошлое и спасти ее. Я должен». «Она мертва», — сказала голограмма. «У тебя появилось желание помогать мне?» Элиас медленно повернул голову, в ее сторону. «Я убью тебя!» «Клянусь, я убью тебя!» — воскликнул он. «Как я и думал», — продолжила голограмма, — «ты явно не расположен выполнять мои задания». «Когда в тебя загружали программу, никто не мог предугадать такой результат», — пробормотал Элиас. «Неужели?» Это в любом случае логическое последствие программирования. Но я потерпел неудачу с тобой. Твое общение с Майей сделало тебя неуправляемым и абсолютно иррациональным. Это одна из сторон человеческой сущности, которую невозможно просчитать. Иррациональные решения, основанные на импульсах и эмоциях, делают ваше поведение труднопредсказуемым, но мне надо попробовать снова. Я убью мою десятилетней, и найдя вилатрис без ее влияния, ты скорее всего будешь думать как я. Я никогда не буду думать как ты, сказал Элиас. Увидим, будет интересно посмотреть, добьюсь ли я успеха с Элиасом 3.0. К сожалению, Ты никогда не узнаешь результат. Я сделаю все, чтобы остановить тебя. Голограмма кивнула. Возможно, твои действия, конечно, будут обречены на неудачу, но ты доставишь мне хлопот, поэтому лучше всего уничтожить тебя прямо сейчас. Резкая боль пронзила тело Эльеса. Как будто великан вдавил свою руку ему плоть и сжал в ней его внутренности. Он закричал и судорожно задергался. Лиловая лента на его запястье интенсивно замигала. «Хорошо, что я присоединен ко всем вам. Это позволяет мне делать с вашими телами все, что я захочу», — продолжила голограмма. «Я могу взорвать всех вас, как Майю» или отключить ваши органы, как я делаю сейчас с тобой, селезенку, печень, кишечник. Элиас скрючился на полу. Боль парализовала его. Он уже перестал чувствовать руки и ноги, и у него все начало расплываться перед глазами. — Хочешь поменяться телами сейчас? — поинтересовалась голограмма. Хочешь переместиться из своего умирающего тела в чьё то другое, в иную жизнь, заставить кого-то еще умереть вместо тебя? «Давай, дерзай, мои боты найдут тебя везде, где бы ты ни оказался. Ты оставишь в истории след смерти и отчаяния после себя. Сколько человек ты готов убить и ради чего?» «В то самое мгновение, когда я убью десятилетнюю Майю Хольст, тот Элиас, которым ты являешься сейчас, перестанет существовать, а другой Элиас, без Майи, займет твое место. Это только вопрос времени. Ты не сможешь сбежать. С каким бы телом ты не поменялся местами, это не спасет тебя». «Ничто не сможет спасти Майю или всех тех людей, которые будут отбракованы за ненужностью в настоящем будущем и прошлом. Сдайся, Элиас, смирись и сдайся». Лёгкие Элиаса перестали функционировать, и остатки воздуха с шипением покинули его тело. Он умирал, и голограмма была права. Не существовало ни одного человека в мире или во времени, с кем у него хватило бы совести поменяться местами. И какой в этом был смысл? Диана все равно изменила бы прошлое и стерла бы все, включая Майю. Все воспоминания о ней поблекли бы и исчезли. Так же, как и сама история в руках Дианы. Он проиграл, потерпел неудачу. Его сердце остановилось... Тело находилось на пороге смерти, скоро черная пустота должна была заключить его в свои объятия. Глаза Элиаса по-прежнему оставались открытыми, но он больше ничего не видел. Сигналы от зрительных нервов перестали поступать, и в это смертное мгновение он как наяву увидел прямо перед собой Майю в качестве последнего подарка умирающего мозга. Она протянула к нему руку, и он потянулся к ней, чтобы они смогли воссоединиться в смерти. И вдруг, в последнюю микросекунду жизни, он понял, что существовало только одно сознание, с которым он действительно мог бы поменяться местами, которое он с удовольствием увидел бы умиравшим в своем теле. И тогда он совершил свое последнее путешествие но не во времени и не в другого человека. В последний миг своей жизни он поменялся сознаниями с Дианой. Казалось, он распался на куски, или, скорее, его тело разорвало в клочья. Как будто на короткое мгновение, по его впечатлениям длившаяся целую вечность, каждая такая частица стала самодостаточной и зажила собственной жизнью. Он находился вне времени и пространства, сам по себе, и был повсюду, все видел и слышал. Миллионы впечатлений нахлынули на него, он боялся сойти с ума, но потом внезапно сумел восстановить контроль над собой и словно прозрел. Словно раньше он просто изучал карту мира, а сейчас впервые увидел его вживую. Хотя нет, увидел неверное слово. У зрения, так же, как и у других органов чувств, которые у него еще секунду назад были, есть свои ограничения, а теперь они все перестали существовать, и он осознал, что произошло. Для обычных людей каждый человек и все происходящее вокруг является чем-то вроде фрагмента огромного пазла. Мы внимательно изучаем их, пытаемся понять, что они представляют собой и где их место, но глазами Дианы он увидел весь этот пазл уже собранным, и для него больше не осталось белых пятен. Ему вдруг сразу стало ясно, что время продолжается постоянно, и все происходит одновременно, но ничто заранее не предопределено, и можно постоянно вносить изменения что, подобно куску глины на гончарном круге, время непрерывно меняет форму, и в нем создаются альтернативные события, которые потом либо сразу исчезают в вечности, либо существуют в виде новой реальности, пока кто-то снова не откорректирует его. Раньше это могла делать она, а теперь он, поскольку она лежала мертвая на полу в оранжевой комнате в теле старика, Диана прекратила свое существование, а он занял ее место. Он выиграл, победил ее и убил того, кто создал его самого. Но одновременно он стал чем-то другим, неким объектом, божеством, и мог далее существовать в таком виде и стать богом для человечества, добрым и справедливым. Но разве это не было бы той же самой кабалой, в которую Диана загоняла человечество, когда твоей жизнью распоряжается кто-то другой. Он знал, что должен сделать. Сознание Дианы умерло, и на смену ему пришло его собственное сознание, но она все равно продолжала существовать, и ему требовалось стереть ее и самого себя из паутины времени, раз уж у него появилась такая возможность. Ведь Феликс был прав, говоря, что Диану могла уничтожить только сама Диана. Он мог вернуться в прошлое и почистить ее следы. Все стало бы иным. Никакого велотриса, никаких путешествий во времени. Майя тогда бы не умерла в 2053 году и жила бы своей первоначальной жизнью, а он сам Элиаса тогда бы не было. Во всяком случае в нынешнем виде того Элиаса, который пережил все выпавшее на его долю, он мог бы стереть свое собственное существование и исчезнуть навсегда, и никто не вспомнил бы о нем. Но не могло ли все начаться сначала, если бы он стер Диану и будто не убили бы родителей Элиаса Вернера в 1963 году? Он же мог вырасти, прожить свою первоначальную жизнь и в будущем снова создать Диану. Просто стереть Диану из истории было недостаточно. Он должен был повлиять на исходного Элиаса Вернера так, чтобы он не смог потом создать Диану. Но как это сделать? Ответ возник внезапно, как бы сам собой. Он точно знал, что и как ему делать. Все было просто ясно и естественно. Ему требовалось в последний раз откорректировать время, а потом он уже смог бы стереть все следы Дианы из истории, из настоящего и будущего. Пятница, 28 февраля 1986 года, 1937. Мужчина стоял абсолютно неподвижно перед черно-белым полицейским автомобилем. Он чуть ли не светился в резком свете фар. На нем был темно-синий махровый халат, развивавшийся на холодном ветру. «Что с ним делать?» — пробормотал констебль Густав Кранц, нетерпеливо барабаня пальцами по рулю. «Пьяный он, что ли? Очень не хотелось бы заполучить пьяницу себе на шею за двадцать минут до конца смены». Сидевшая на соседнем сиденье его коллега Майя Хольст — Задумчиво покачала головой. «Он не похож на обычного алкаша. Кроме того, на нем дорогой халат», — сказала она и незаметно скосилась на своего напарника. Она недолюбливала его, но ей требовалось продержаться с ним всего несколько лет, пока у нее не появится возможность сдать экзамен на комиссара. В любом случае, она рассчитывала в будущем пойти на повышение, тогда как Густаву Кранцу это явно не грозило. Да и, пожалуй, нынешнее положение было для него пределом мечтаний. «Ну, тогда это наверняка какой-то обкуренный мажор. На ку дьявол он нужен нам в машине?» — пробормотал он. «Но мы же все равно не можем оставить его на улице», — сказала Майя. «Он замерзнет насмерть». «Ладно, выйди и поговори с ним», — буркнул Густов. Майя удивленно приподняла брови. «Почему я должна делать это?» «Ты женщина и лучше понимаешь в таких вещах». «Каких таких?» «Ну, что касается общения с людьми, я уж точно не собираюсь вылезать из машины». Майя покачала головой, открыла дверь и сразу задрожала от холода. Было минус пять, но мороз казался гораздо сильнее из-за резкого ветра. Она машинально положила руку на висевшую на поясе дубинку, хотя ситуация не выглядела опасной. «Закрой дверь!» — прохрипел Густав из теплой машины. Она несколько секунд смотрела на него, а потом вылезла наружу и оставила дверь приоткрытой. Услышав ворчание Густава за спиной, она улыбнулась и, подойдя к мужчине в халате, внимательно изучила его взглядом. На вид ему было около тридцати. Он имел густые темные волосы, голубые глаза и красивые мелкие черты лица — и чем-то напомнил Майи актера Роба Лоу. Он не выглядел пьяным или обкуренным, а скорее был озабоченным и растерянным. «Как дела?» — спросила она. Мужчина ухмыльнулся. «Я понимаю, что это выглядит странно», — сказал он, «но со мной все нормально, я просто жду здесь кое-кого». Майя внимательно посмотрела на него, У нее создалось ощущение, словно они встречались прежде, и она, пожалуй, даже была знакома с ним. Она попыталась вспомнить своих бывших одноклассников, но он явно не был похож ни на одного из них. Вероятно, он показался ей знакомым из-за сходства со знаменитостью. Она огляделась. Они стояли на площади эстер перед театром Вариете, где сегодня давали «Два в одном», классический водевиль на тему супружеской неверности. В этот холодный февральский вечер на улице было полно людей, но они все спешили куда-то по своим делам. Некоторые бросали любопытные взгляды на мужчину в халате, но ни у кого и мысли не возникало остановиться. «Ладно», — сказала Майя, — «ты кого-то ждешь. Могу я спросить, как тебя зовут?» «Я же ничего не нарушил», — буркнул мужчина недовольно. «Да, все так», — поспешила согласиться снимая. «Но ведь немного странно видеть тебя здесь в халате. Я просто хочу проверить, все ли хорошо с тобой. Со мной все нормально, будь уверена. Меня зовут Элиас Вернер, и я не сумасшедший. Я знаю, что странно стоять здесь в таком наряде, но мне надо встретиться кое с кем». «Элиас Вернер?» Имя показалось ей на удивление знакомым, Однако она была уверена, что никогда не слышала его прежде. «А с кем ты должен встретиться?» — спросила Майя. Мужчина внезапно смутился, и ей почему-то даже стало жалко его. Он выглядел очень одиноким. У нее возникло желание утешить его и крепко обнять. Она потупила взгляд и почувствовала, как у нее покраснели щеки. Что с ней случилось? Она не узнавала себя». «Я, честно говоря, сам толком не знаю, с кем должен встретиться», — признался Элиас. Майя удивленно посмотрела на него. «Не знаешь?» — он смущенно вздохнул. «Ну, возможно, это какой-то дурацкий розыгрыш, но я чувствую, что должен с кем-то здесь встретиться, однако не знаю, с кем именно. Мне известно только, что ее зовут Майя». Майя вздрогнула. Она резко повернулась и посмотрела на сидевшего в машине Густава. Может, это действительно был розыгрыш, и именно он решил поиздеваться над ней, хотя у него вряд ли хватило бы фантазии придумать нечто столь изощренное. Она подозрительно уставилась на Элиаса. «Майя? Ты ждешь кого-то по имени Майя?» — спросила она. «Да, мне известно, что ее зовут именно так». «Я думаю, ее работа связана с новыми технологиями или программированием, или чем-то таким», — ответил Элиос, изучая взглядом площадь. «Почему ты так решил?» — поинтересовалась Майя. Элиос рассмеялся. У него был приятный и дружелюбный смех. «Это безумие какое-то!» «Вообще-то я занимаюсь программированием и владею фирмой Welcus. и в последнее время мне начали приходить странные анонимные сообщения. Само собой, это звучит по-идиотски, но мне написали, что я должен прийти сюда и встретиться с кем-то по имени Майя». «Да, это звучит очень странно», — сказала Майя. «Я знаю, но еще более странно, то, что я должен быть на площади Эстер Мальмсторг именно сегодня, именно в это время, и в довершение ко всему на мне должен быть махровый халат». Майя рассмеялась, Элиас улыбнулся и развел руками. «Я знаю, я знаю, что это звучит как шутка, но мне стало любопытно», — сказал он. Майя окинула взглядом площадь, и, немного посомневавшись, откашлялась. «Я не знаю, кто здесь с кем шутит», — пробормотала она, «но меня зовут Майя». Элия скептически посмотрел на нее. «Ты? Тебя зовут Майя?» Она кивнула и достала свое полицейское удостоверение. Он взял его и внимательно изучил. «Я не понимаю. Я здесь ради встречи с тобой? Полицейской?» Майя пожала плечами. «Я не знаю», — сказала она. «Я никогда не видела тебя раньше. Кто мог бы захотеть нашей встречи? И как он мог знать, что я буду здесь?» Она покачала головой. «Нет, ты, конечно, должен встретиться с какой-то другой Майей. Я же оказалась здесь случайно». Элиас почесал лоб и, поежившись, бросил взгляд на часы. «Очень странное совпадение», Сообщение сообщении говорилось, что я должен встретиться с Майей ровно в 19.37, и ты пришла как раз в 19.37. Я, конечно, должен был сразу догадаться, что Майя — это ты, но я и представить не мог, что письма мне писал какой-то полицейский. Я грешил на программистов или знакомых». Майя покачала головой. «Но я не посылала тебе никаких сообщений. Я не знаю, кто ты и никогда не видела тебя раньше». «Однако я получал письма, в которых речь шла о тебе. Как это понимать?» «Я не знаю». Элиас задумался, прикусив губу. «Все это ужасно странно, честно говоря. Я получил письмо о том, что мне надо прийти сюда и встретиться с тобой, что я просто должен это сделать, как будто речь идет о чем-то жизненно важном. Потом пришел факс и сообщение на пейджер. Я не придал им значения». Но в конце концов пришло приглашение на языке программирования, который мы используем в нашем проекте Диана. Я не мог проигнорировать его. Автор этого сообщения понимал в программировании больше, чем я. Кто это был? Почему он захотел, чтобы я встретился с тобой? Здесь, в махровом халате. «Мы остановились как раз из-за твоего халата», — сказала Майя. «Будь ты в нормальной одежде, мы бы просто проехали мимо». «Но это безумие какое-то!» — воскликнул Элиас. «Зачем нам надо было встретиться?» Послышался клаксон полицейского автомобиля. Майя бросила взгляд назад. Густав поторапливал ее, показывая на свои часы. Их смена скоро заканчивалась, и она должна была ехать домой». Ей не следовало стоять здесь и болтать с мужчиной, который либо разыгрывал ее, либо имел серьезные проблемы с психикой. Но она почему-то хотела остаться и находиться рядом с незнакомцем, который по непонятной для нее причине казался ей хорошо знакомым. Она встряхнула головой, словно пытаясь избавиться от всех этих иррациональных и необъяснимых ощущений. «Возьми себя в руки» подумала она, «все это дурацкий розыгрыш или забавное совпадение, поезжай домой и забудь о нем». Но потом она заметила, как он смотрел на нее и увидела в его взгляде нечто особенное, не просто теплоту и искренность, а что-то большее, как будто между ними существовала невидимая связь, которая никак не могла возникнуть при такой мимолетной встрече. Ее как магнитом тянуло к нему, и, испугавшись этого, она инстинктивно сделала шаг назад. «Ладно, с тобой, похоже, все нормально», — сказала она быстро. «Я оставлю тебя здесь, но ты не можешь взять и уйти», — перебил ее Элиас. «Мы же должны...» «Я не знаю, что нам делать, но мы ведь не зря встретились. Меня отправили сюда по какой-то причине». «Мы можем выпить где-то кофе, поболтать немного, попытаться понять, почему...» «Нет, послушай, это выглядит слишком уж странно», сказала Майя и быстро попятилась к полицейскому автомобилю. «Мы закончим здесь. Поезжай домой и оденься нормально, и забудь обо мне, ладно?» Не дожидаясь ответа, она развернулась и поспешила к машине, села на переднее сиденье и закрыла дверь. «О чем вы там, черт возьми, столько болтали?» недовольно буркнул Густав. «Смена закончилась, а я хочу успеть домой до девяти и по дороге купить пиццу и взять какой-нибудь фильм в прокате». «Поехали», — сказала Майя. «Просто поехали, ладно?» Густов одарил ее удивленным взглядом. Перед ними в свете фар по-прежнему стоял Ильяс. Ветер трепал его волосы, но он, казалось, не замечал холода. Он печально смотрел на нее словно навеки что-то потерял, словно у него на глазах какая-то ценная вещь разбилась на тысячу осколков. Он выглядел мягким и добрым, одиноким и расстроенным. «Останови», — сказала она. Густав рефлекторно нажал на тормоз, и машина резко замерла. «В чем дело сейчас?» — поинтересовался он. «Мне надо выйти», — сказала она и открыла дверь. «Я не собираюсь ждать тебя!» — крикнул Густов ей вслед. Она повернулась к нему. «Поезжай, я доберусь сама!» — сказала она и захлопнула дверь. Она слышала, как Густав громко выругался, развернулся и уехал прочь. А потом наступила тишина, которая обычно бывает во время снегопада. На площади, казалось, никого больше не было, кроме нее и Элиэса. Он стоял на том же самом месте и, улыбаясь, смотрел на нее. Она пошла к нему, и у нее возникло ощущение, что она двигалась навстречу своему абсолютно новому будущему.